Глава 33. Познание науки есть познание Бога. Общение с ангелами. «Это невероятно!» – воскликнул я. «Вам не нужно удивляться», – ответил он, – «существует ли какой-либо довод, который мог бы быть предложен против утверждения, что человек невежественен во многих законах природы? Я не могу предположить ни одного. Есть ли хоть какое-нибудь сомнение в том, что отделенное... И отличная материя сила влияет на материю и оживляет ее в живущую личность. Не отрицаю, что такая сила есть. Что же тогда может помешать этой силе существовать отдельно от тела, если она может в нем существовать? Против такого положения я не могу спорить. Если, как надеется и верит большинство человечества, хотя некоторые пытаются отрицать, для человека возможно существовать в качестве соединения земных материй, связанных с личной духовной силой, душой, а для духовной силы после смерти тела существовать независимо от плодных атрибутов человека, то разве не будет резонным заключить, что дух, связанный пока еще с телом и пребывающий в человеке, может быть образован и развит так, что при благоприятных условиях встретит и будет общаться с другими духами, которые были ранее освобождены от земных оков? «Я допускаю», – ответил я. Но вы шокируете мою восприимчивость, когда так намекаете, что при холодном научном исследовании мы можем поставить себя в положение для встречи с невидимым духовным миром. Теперь была моя очередь колебаться. Продолжайте, сказал он. С духовным миром? Общаться с ангелами, ответил я. Познание истинной наук есть познание Бога, продолжил он. Ангелы – это организации, естественно, живущие в гармонии с законами Бога. Они кажутся сверхлюдьми, потому что мы невежественны в отношении высших природных сил. Они существуют в точном соответствии с законами, управляющими Вселенной. Но пока еще притяжение между глиной и заключенным в глину духом настолько велико, что это препятствует увлеченной душе человека общаться с ними. Вера религиозного человека является примером неутоленного чувства, которое создает ее, так же как и надежду на то, что есть самостоятельное существование, отдельная от земных субстанций. Насмехающиеся научные агностики, работая над другими предметами, еще придут в изумление при разработке метода, который докажет эти факты практически. И тогда эмпирическая религия, как служащая примером абсолютного доверия, и систематическая наука, олицетворенная экспериментальным материалистом, встретится на общем поле.